Глава 12. Нина. Попрощавшись с Александром Феликсовичем, я отправляюсь домой. Настроение гораздо лучше. Почему-то разговор с этим жутким врачом меня успокаивает. Хотя какое дело ему до меня. Посторонние друг другу люди, да и ближе точно не станем. Но меня радует, что он меня как будто понял. И что в его глазах я не подлая женщина, не мошенница и не прохиндейка. И если что, предупредит, когда слава придёт в себя. А я уверена, что муж всё-таки выживет и поправится. Как же я об этом мечтаю. Но не потому, что хочу вернуться в прошлое. Увы, никакой любви у меня к мужу нет. Она закончилась. Её убил страх за свою жизнь. Страх перед этим жутким директором. Даже перед этой мерзкой Катей. А еще эту любовь убил этот унизительный обыск. До сих пор при воспоминании о нем хочется помыться. Слава не должен был так со мной поступить. Я этого не заслужила. Вернувшись домой, разуваюсь и иду в душ. Прохладные струи бодрят. Мне на смену послезавтра. Буду делать график на следующий месяц. Попрошу... чтобы мне увеличили количество дежурств, потому что надо как-то платить за ипотеку. Да, моя жизнь резко поменялась. И не будет больше наших веселых и беззаботных вечеров, не будет планов на детей, не будет семейных посиделок. Я выхожу из душа, вытирая волосы, когда понимаю, что мой телефон звонит, и, судя по мелодии, довольно долго. Подхожу к тумбочке, но трубку взять не успеваю. Звонок прекращается. Четыре пропущенных. Интересно, кто это? Номер незнакомый. Да еще и на часах. Девять. Посторонние в такое время не звонят. Вдруг со Славой что? А если он умер? Эта мысль отзывается во мне огромной печалью. И в этот момент сотовый снова начинает звонить. Я тут же касаюсь экрана. Да. Ниночка. Противный женский голос. Ниночка. «Да какая я для тебя Ниночка?» «С кем я разговариваю?» «Это Екатерина. Мы с вами, кажется, знакомы. Из моей квартиры вы забирали Вячеслава. А еще сегодня мы с Владимиром Георгиевичем приходили к вам в гости. Неужто забыли?» Ее голос слащавый, и в нем легко угадать издевательские нотки. «Во-первых, я не Ниночка, и не надо меня так называть. Я Нина Олеговна. А во-вторых, что вы от меня хотите?» узнать, как продвигаются ваши дела. Нашли ли вы деньги, Ниночка? Прошло несколько часов с нашего разговора. Только не говорите, что нет никаких подвижек. Ее голос становится более низким. Это же неправильно — украсть деньги и их не возвращать. Это не просто подсудное дело. Это низкий поступок, за который виновный должен нести ответственность. Я уже 20 раз говорила, что ничего не брала. и я понятия не имею, где эти миллионы. Обвинения меня буквально убивают. И не надо с меня это требовать. «Не надо?» — искусственно смеется. «Как так не надо? Деньги похищены, и не надо?» «Нет, Ниночка, так дела не делаются. И если полиция смотрит на вас сквозь пальцы, потому что, как известно, никто у нас в стране работать не любит, то Владимир Георгиевич все это дело так не оставит». Так что думайте, делайте, что хотите, а деньги вы привезете. Причём в самое ближайшее время. Она кладет трубку первая. А я смотрю на экран телефона, не зная, что и думать. У меня шок. То есть это самая Катя мне угрожает, не имея при этом никаких доказательств, что я как-то причастна к исчезновению такой крупной суммы. Это возмутительно. Но не только. Это еще и очень странно. Почему они ко мне придолбались? Уверены, что деньги не найдутся? А почему не найдутся? Потому что эта тварь сама их украла. Вот только я, не Владимир Георгиевич, и обвинять постороннюю женщину в воровстве, не имея доказательств, не собираюсь. Это бесполезно, глупо и нечестно. Но сейчас меня волнует другое. К чему приведут их требования отдать деньги? Они что, не будут давать мне жизни? Надоедать, как надоедают коллекторы? От одной мысли по коже пробегает неприятный холодок. Однако в данный момент я не могу сделать ничего. Поэтому я сажусь искать какой-нибудь легкий фильм, чтобы отвлечься. Посмотрю его на телефоне. Я не хочу думать обо всем этом. Вечер проходит более-менее сносно. Под конец фильма мне удается расслабиться. И счастливое воссоединение влюбленных на экране вызывает у меня блаженную улыбку. Мое настроение гораздо лучше. Так я и ложусь спать, решив, что завтра с утра обязательно схожу к Славе. Только среди ночи меня будет странный звук. Я не сразу вспоминаю, что Слава в больнице. Провожу ладонью по пустой половине кровати. Воспоминание вызывает горечь. Однако странный звук повторяется. Какой-то шорох. И доносится он откуда-то из прихожей. Мне становится жарко. Что это такое? Похоже на ковыряние ключа в замке. Ключа или какого-то другого предмета. Я вскакиваю и на цыпочках иду в сторону входной двери. Время три часа ночи. Шорох не прекращается. Но хуже того. В полудьме я вижу, как дергается ручка. Ко мне пытаются забраться. Но кто? Я в панике сжимаю руки в кулаки, не в состоянии сдвинуться с места. Это вор? Или это кто-то из людей Владимира Георгиевича? Что же делать? Я включаю свет в прихожей и одним прыжком оказываюсь возле двери. Обычно я не закрываю двери на верхний замок, но сейчас самое время. Тут же смотрю в глазок. Там какой-то мужик. В маске. Такая медицинская маска, видно только глаза. Но я в таком ужасе, что, кажется, не запомню ничего. Он смотрит на дверь и, кажется, на меня. После чего начинает бить кулаком по двери. А я уже несусь обратно в комнату, хватаю телефон и звоню в полицию.